1 июня, среда. Левка в Армению зовет, делилась Вероника, жмурясь на солнце. Левка был очередным кандидатом в мужья. Поезжай, посоветовала Агата. Сидеть после обеда под кустами боярышника стала привычкой, которая Агате нравилась. На море хочется. Тогда езжайте в Мурманск. Тебе смешно, Вероника вздохнула. К отдыху подруга относилась серьезно, тщательно сравнивала цены в отелях и на билеты и успела побывать на всех континентах, кроме Австралии. «Хочу на море! Езжайте в Израиль!» «Павел, когда в отпуск пойдет, не знаешь?» «Не знаю». Агата догадывалась, что начальник подруге нравится. Веронику стало жаль, разводиться Павел не собирался. На офисную стоянку въехала машина, остановилась, из нее выбрался Павел и, глядя себе под ноги, пошел ко входу. Заметил Веронику и Агату, остановился, хмуро процедил. «Здрасте», посмотрел на Агату и приказал, зайди. Агата, как и положено, немедленно поднялась, догнала начальника. В лифте Павел молчал и, отперев кабинет, не сразу заговорил. «Сядь, что стоишь?» Агата уселась. Павел подошел к окну и, отвернувшись от Агаты, сказал, Майя умерла. «Знаю», — тихо посочувствовала Агата, — «примите мои соболезнования». «Откуда знаешь?» — резко повернулся к ней Павел. На лбу у него были глубокие морщины, раньше Агата их не замечала. «Роман», — сказал. Родственник снова отвернулся к окну. «Похороны в субботу, приходи». «Я ее совсем не знала», — растерялась Агата. «Ну, как хочешь». Агата поднялась, пошла к двери и, взявшись за ручку, остановилась. «Я маме позвонила», — зачем-то сказала она. Павел повернулся, кивнул. «Хорошо». Против солнца лицо его видно было плохо. «Я твою маму помню. Смутно, но помню. Я маленький был, когда ее видел. Она мне игрушечный паровоз подарила». Агата снова взялась за ручку двери. Ты бы съездила к Юлию, взяла бы, что ли, что-нибудь на память. Он тебя любил. Я иногда, знаешь, даже ревновал. Павел подошел к столу, порылся в ящике. Возьми ключи, у меня здесь запасная связка. Съезди, когда настроение и желание будет. Мне не нравится, что квартира совсем пустая. Он подошел, сунул Агати связку. Она вышла из кабинета. Мелодию вызова своего телефона она услышала еще в коридоре. Пока добежала до стола, телефон умолк. Звонила Ксения. Агата подумала и перезвонила. Мая Семеновна умерла», — печально вздохнула Ксения. «Знаю», — Агата села в свое удобное кресло, только что разговаривала с Павлом. «Такая чудесная женщина была. Жалко, что я мало ее знала. Ты давно ее видела?» «Совсем не видела никогда. Чудесная женщина». Ксения опять вздохнула. «Павел уверен, что их обоих, и маю и Юлия, убили. Его можно понять, у него тяжелый стресс, но...» «Убили?» — замерла Агата. «Подожди, от чего умерла Майя Семеновна? Экспертиза установила отравление. Ничего себе! Послушай, Майя пожилая женщина. Я допускаю, что какой-то препарат мог спровоцировать нежелательные процессы, но такого, чтобы кто-то намеренно хотел ее убить. Не верю!» Агата промолчала. «Ты придешь на похороны?» Не решила еще. «Приходи. Нехорошо, когда человека хоронит так мало народу и вообще. У Павла родственников только ты, а у меня вообще никого нет». Агата знала, что семья Ксении погибла. Юлий Семенович об этом упоминал. «Ну ладно, не буду тебе мешать. Пока. Пока». Попрощалась Агата. Вспомнила про связку ключей в кармане брюк. Достала, убрала в сумку. Покачалась в кресле, решительно выключила компьютер и, предупредив Романа, поехала в квартиру Юлия Семеновича. Квартира оказалась не заперта. Агата не сразу это поняла, крутила ключи, пока дверь не распахнулась, и пожилой мужчина недоуменно у нее не спросил «Вы кто?» «А вы?» – опешила Агата. Мужчина поморщился, невесело усмехнулся и ушел вглубь квартиры. Вернулся с паспортом. Раскрытый паспорт сунул Агате под нос. «У меня нет документов», – вздохнула Агата. «Я поверю тебе на слово, ты кто?» «Я», — задумалась Агата, — «я бедная родственница». Остроумно похвалил мужчина, совсем бедная. «Нет, так, средне». Понял, мужчина посторонился и пригласил, заходи. Он пошел в комнату, которая раньше была кабинетом Юлия Семеновича. Агата сказала ему в спину, «Меня зовут Агата, моя бабушка и бабушка Павла — двоюродные сестры». «Меня зовут Николай Антонович». Повернулся к ней мужчина, угадав, что паспорт она читать не стала. «Я муж Майи Семеновны». Мужчина принялся складывать в дорожную сумку вещи, доставая их из шкафа. Агата прислонилась боком к дверному проему. Маю Семеновну убили?» «Да». Мужчина сунул в сумку что-то похожее на домашний мужской костюм. «Кто?» Он распрямился и хмуро посмотрел на Агату. «Еще не знаю, но узнаю». Я тоже хотела узнать, кто убил Юлия Семеновича, но у меня не получилось. У меня получится. Он заглянул в шкаф, критически оглядел сумку и запер молнию. И тогда Агата предложила, давайте искать вместе. Он повернулся, насмешливо на нее посмотрел, как на дурочку. Глаза у него были печальные. Утро Павел провел в полиции, внимательно рассматривая на экране компьютера, входящих в подъезд и выходящих из него. Как и в прошлый раз, когда он рассматривал запись после убийства Юлия, кого-то из мелькающих на экране он помнил еще по тому времени, когда жил в той квартире, большинство были незнакомыми. «Перепишите мне это», — попросил полицейского Павел, кивнув на экран компьютера, когда полицейский остановил запись. «Дома еще посмотрю». Полицейский в просьбе не отказал, и Павел до вечера рассматривал то одну запись накануне смерти Юлия, то другую, когда умерла мать. Мать выходила из дома в первой половине дня на 2 часа 10 минут. Выходила в длинном кардигане, тот доставал почти до колен, когда возвращалась, несла кардиган в руке. Полицейский сказал, что она не вызывала такси и нигде не расплачивалась картой. Что она делала больше двух часов? Гуляла по Москве? Вряд ли она не любила ходить пешком. Сидела на лавочке около подъезда? Тоже едва ли полиция расспрашивала соседей, кто-нибудь бы ее увидел. Заболела голова. Не столько от того, что устал, сколько от невозможности начать что-то делать прямо сейчас. Ничего, кроме как опять поехать в квартиру к Юлю, Павел не придумал. Поехал в неудачное время, основные пробки еще не собрались, но и те, что были, не давали нормально двигаться. Мать и Николай успели заполнить холодильник, Павел достал кусок ветчины, отрезал ломтик, съел без хлеба, заварил чай, обжигаясь, выпил. Потом сел на ковер в кабинете Юлия и принялся просматривать бумаги, лежавшие в тумбах книжных шкафов. Ничего, что могло бы помочь, не нашел. Впрочем, он на это и не надеялся. Позвонила Ксения, он пообещал скоро приехать. Когда запирал квартиру, открылась дверь рядом. Эту соседку Павел помнил, она была немногим старше его. «Когда-то они учились в одной школе. Жаль, он не помнил, как ее зовут». «Мои соболезнования, Павел...» Женщина подошла поближе. «У нее была короткая стрижка и очки в массивной оправе. Спасибо». «Как-то странно это. Живем рядом, а о том, что Юлий Семенович умер, я узнала от полиции». Павел промолчал. «Я так поняла, полиция подозревает, что Юлий Семенович не своей смертью умер». Женщина смотрела на Павла с сочувствием и, похоже, никуда не торопилась. Не своей, его отравили. Она не уходила, и Павел неожиданно сказал. И мою мать отравили, 30-го. Она здесь жила с мужем несколько дней. Боже мой, я не знала, что это твоя мама. Но насчет нее полиция меня не расспрашивала. Распросят еще, усмехнулся Павел. Им нужно отчитаться, что ищут убийцу. Прими мои соболезнования. Спасибо. «А сам ты что думаешь? Ужас какой, прямо как в детективе. Это точно убийство?» «Точно. Смерть наступила от передозировки одним хитрым лекарством, а не Юлий, не мать этого препарата не принимали». «Надо искать врача», — посоветовала она. «Пациенты обычно большими навыками не владеют». Мысль была здравая. Жаль только, что ни в его окружении, ни в окружении Юлия врачей не было. У соседки зазвонил телефон, женщина полезла в сумку. Павел торопливо простился и пешком спустился вниз. Хотелось есть. Он подумал, не зайти ли в ресторан, где так любил бывать Юлий. Тут мелькнула мысль, которую захотелось немедленно проверить. Странно, что она не пришла ему в голову раньше. В ресторане знали и Павла, и Юлия, то ли потому, что таких постоянных клиентов было немного, то ли потому, что Юлий умел ненавязчиво сходиться со всеми, кого Павел привык не замечать, с теми же официантами. Юлию люди были интересны, а Павлу нет. Официанты здесь почти не менялись. Тот, который сейчас принес Павлу меню, работал уже лет пять, не меньше. Мужчине с восточными глазами было под шестьдесят. Что-то ваш дядя давно не приходит. Мужчина положил перед ним меню. Моего дяди больше нет. Открывать меню Павел не стал. Мясо какое-нибудь принесите и водички. Спиртного не буду. Ай-яй-яй, какой хороший человек был. Какой хороший. Он 16-го заказывал у вас еду. Кто ему приносил, вы? Не помню. Я вашему дяде часто еду носил. Сейчас посмотрю. Мужчина отошел, через минуту вернулся. А Ашот приносил, только он сейчас в отпуске на родину поехал. Тринадцатого будет в понедельник. Что-то не так с заказом? Нет, все в порядке. Больше вопросов мужчина не задал. На Востоке любопытство не приветствуется. Домой Павел приехал поздно. Это было хорошо, потому что добирался без пробок, и это было плохо, потому что Ксении пришлось долго его ждать. В детстве в игрушки не наигралась. Николай Антонович вымученно улыбнулся. Дядька не хотел воспринимать ее всерьез, но, несмотря на это, Агате нравился. «Наигралась», — заверила она. «У меня было счастливое детство». Николай Антонович поднял набитую дорожную сумку. «Мне очень нравился Юлий Семенович», — тихо сказала Агата. «Мне его не хватает. Я правда хочу найти убийцу». Николай Антонович снова поставил сумку на пол. «Вообще-то я против коллективного творчества». Он сел на ближайший стул. «Но если настаивает такая красивая девушка, не могу отказать. Будем работать вместе». У Юлия Семеновича тоже получалось говорить так, что не поймешь, шутит он или говорит серьезно. «Делись информацией». «Нечем», — призналась Агата. «Сначала я думала, что это как-то связано с его работой». «Под этим имеется в виду убийство», — уточнил Николай Антонович. «А под его работой, работа Юлия?» «Да», — вздохнула Агата. «У тебя какое образование? Техническое, а что? Плохо выражаешь свои мысли». «Постараюсь выражать получше», — пообещала Агата. «Не старайся, я всякую речь понимаю. У меня в этом плане большой опыт». «Вы лингвист? Нет, просто я прожил долгую жизнь и видел разных людей. У него было серое уставшее лицо, он делал усилия, чтобы тратить силы на Агату. Почему ты решила, что убийство связано с работой Юлия, и почему потом передумала?» «Антонина Александровна, коллега Юлия Семеновича, дала мне компьютер, который Юлия Семенович на работе оставил. Я в тот же день передала комп Павлу, и мне показалось, что в моей квартире кто-то был». — Почему тебе так показалось? — Николай Антонович насторожился. — Мне показалось. Ерунда. Это мог сделать только мой тогдашний парень, но он не мог этого сделать. — С речью у тебя проблемы, — несостоявшийся отчим Павла еле заметно улыбнулся. — Сказывается техническое образование. — Сказывается, что я волнуюсь, — вздохнула Агата. — А техническое образование как раз помогает выражать мысли. Математика — это логика, а у нас математики было много. Насчет логики согласен. «А волноваться перестань», — успокоил он. «Мы теперь коллеги, напарники нужно доверять друг другу». «Вы надо мной смеетесь?» — серьезно спросила Агата. «Нет», — серьезно ответил он. «Я рад, что у меня такой очаровательный напарник». «Напарница», — поправила она. Он сам посоветовал ей следить за речью. «Напарница», — согласился он и, помолчав, попросил. «Дай мне, пожалуйста, контакты Антонины Александровны». Агата продиктовала номер телефона и предложила. Я переписала все, что в компьютере было. Хотите, дам флешку? У меня здесь нет компьютера. Пришли на почту. Агата кивнула. Николай Антонович опять помолчал. Пришли, не забудь. Он посмотрел в окно. За окном летел редкий белый пух. В этом году все зацвело одновременно, и сирени, и тополя. Я обязательно это посмотрю, но... Думаю, что убийства связаны с вашей семьей. «Этого не может быть!» — твердо не согласилась Агата. «У Юлия Семеновича вся семья была, один Павел». «У него еще была сестра», — напомнил Николай Антонович и посмотрел на Агату. «Еще есть ты». «Я не семья», — объяснила Агата. «Мне наследство не полагается. Я просто дружила с Юлием Семеновичем». Николай Антонович встал, поднял сумку. «Куда тебя отвезти? Я сейчас вызову такси». Агата назвала адрес офиса, Он потыкал в телефон, запер дверь. Когда они спустились вниз, такси уже стояло около шлагбаума. «Ты упомянула про тогдашнего парня?» «Уже в такси вспомнил Николай Антонович. Сейчас у тебя другой?» «Да», — кивнула Агата. «Часто меняешь ухажеров?» Он старался быть насмешливым, но получалось плохо. Он был очень несчастным. Агата его жалела. «Редко. В первый раз. Машина остановилась». Агата вышла из машины и впервые почувствовала твердую уверенность, что убийцу они обязательно найдут.